Часть 24. Крылатая ладья Харона. 25 января третьего года миссии. Пятница, вечер. Большой дом. Жизнь в племени огня шла своим чередом. Лед на горонье набирал прочность, и уже к концу декабря можно было без всякого риска на лыжах пересечь речку и вернуться обратно. Потом наступил праздник зимнего солнцестояния, и на нем, как бы случайно, между делом, лейтенант Гвида Белла сказал, что с началом настоящей снежной зимы римские легионеры все чаще стали называть эту суровую землю Аквилонией, а себя аквилонцами. Примечание: Аквилон, он же Барей, бог северного ветра. Аквилония страна северного ветра. Услышав об этом, Петрович только удовлетворенно хмыкнул. Сие означало, что процесс переидентификации римского контингента, самого проблемного из всех прочих, в силу своей многочисленности, внутренней сплоченности и специфики происхождения, подходит к концу. Теперь эти парни даже в мыслях отделяют себя от обычных римлян и гордятся тем, что выжили там, где не смог бы выжить больше никто. то, что для римлянина зазорно, например, носить штаны или жениться на варварке, то для аквилонцев в порядке вещей и даже предписывается. Сразу после праздника Сергей Петрович вынес на совет вождей предложение официально утвердить это название. А что, сенат, совет вождей и народ аквилонии это звучит гордо. Аквилония? переспросил Андрей Викторович. «Где-то я это название уже слышал». «Это выдуманная северная страна из истории о конане-варваре», — сказал Сергей-младший, большой поклонник полусказочной приключенческой литературы. «Да», — подтвердил Ролан Базен, — «я тоже такое читать». «Если по смыслу перевести название Аквилония с латыни на греческий, то получится «гиперборея», — сказал Сергей Петрович. «А это уже про нас, русских». «В таком случае возражения снимаются», — согласился главный охотник. «Будем Аквилонцами. Звучит, по крайней мере, красиво, и смысл соответствует». «Дело в том, что до сих пор мы никак не пытались идентифицировать наш народ в целом», сказал Петрович. «Племя огня — это, по сути, мы, прогрессоры, лани, полуафриканки и женщины бывшего клана Волка. Бывшие французские школьники к этой общности примыкают только боком, а римляне, думнони, аквитаны и даже наши соотечественники из эпохи смут и революций — стоят как бы на особицу. Определение «народ великого духа», напротив, слишком широкое. В Творца Всего Сущего тут веруют все местные кланы, так называемый первобытный анимализм еще не одержал над ним окончательную победу. Хотим мы того или нет, но мы строим государство. Единственный неместный компонент нашего общества, не дошедший до уровня государственного строительства – Это группа аквитанов-вассатов. Там у них дома Цезарем уже на пальцах объяснил, насколько они неправы, а тут мы должны просто переварить эту группу, не заморачиваясь с сохранением ее культурных традиций. Все остальные, даже думнонии, не мыслят своего существования без государства, поэтому игры с племенным существованием надо заканчивать». Мы уже переросли этот уровень, ибо собираем вокруг себя людей не по кровному родству, а согласные принять к себе любого, кто готов разделить наши цели и идеалы. Насколько я помню историю, именно таким путем начинались Древний Рим и Киевская Русь. Потом из них выросли державы мирового уровня. И в то же время закосневшая в племенной обособленности Древняя Греция, Так и осталось конгломератом городов государств и в целом скорее существовало как культурное явление. Я думать, как Сергей Ап Пётр, сказал отец Бонифаций. Аквилония красивый названий и не связанный ни с чем плохим. Пусть быть так, никто не быть обижен, все равны. Русский, местный, француз, думноний, римлянин и Аквитан. Так и мы думать, сказал Гаюний. Аквилония это новый Рим на этот холм. И я тоже согласный», — сказал Ролан Базен. Но мсье и мадам, какой у нас тогда быть флаг, герб, гимн и государственный устройство? Без этого государство никак. Государственное устройство, народная республика Аквилония, сказал Сергей Петрович. Флаг? красный в знак нашей преемственности от племени огня. А герб и гимн, я думаю, что не стоит так далеко забегать вперед, потому что у нас пока нет оркестра, который мог бы исполнять наш гимн. Да и с символикой герба тоже не все так просто. Не стоит натужно выдумывать то, что должно прийти к нам само. Хорошо, мсье Петрович», — согласился молодой француз, — «не будем торопиться». «А то я думать, что вы проталкивать нам красный пятиконечный звезда и серп молот? «Нам не нужны символы, которые разделят наше общество вместо того, чтобы объединить», — пояснил тот. «По этой же причине нам не подойдет римский орел, ведь его своим прикосновением испоганил величайший злодей всех времен и народов». «А как же тогда красные знамя?» хитро прищурившись, спросил глава французского клана. «Разве он не будет нас разделять?» «Я ведь уже говорил, красный цвет — это символ огня, то есть знаний, которые мы принесли местному народу», — вздохнул Петрович. «К тому же римские легионы ходили в бой под красными штандартами, и первое знамя Франции, Арифламма, тоже было красным». Под красными знаменами с ликом Христа русские князья бились на Куликовом поле и стояли на угре. Надеюсь, ты не будешь спорить с этими фактами. «Туше, мсье Петрович», — сказал Ролан Базен. «Действительно, красный знамя без символов не будет нас разделять. Вы прав, а я ошибаться. Даже наш друг Виктор Легран начинает беситься, когда видит трехцветный флаг Панция, который он считает флаг Монтаньяр. и совершенно равнодушен к красный цвет. «Ты бы тоже бесился, если бы тебе за просто так собирались отрубить голову люди, выступающие под этим флагом», сказал Андрей Викторович. «Впрочем, мне кажется, что наша дискуссия зашла куда-то не туда. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы назвать государство, которое мы строим, Народной Республикой Аквилония? Кто против? Воздержался. Принято, единогласно. Так решением совета вождей племя Огня стало аквилонией, и вожди приступили к обсуждению подготовки к главному предприятию зимы. Выступить на большую охоту планировалось в первой декаде января, но еще третьего числа ударили сорокаградусные морозы, так что задуманный и почти подготовленный поход пришлось отложить до лучших времен. В такую погоду хороший хозяин не только собаку, мышку из дома не выгонит, ибо зверушке сразу наступит лютая смерть. Единственным разрешенным занятием под открытым небом была заготовка и доставка в дома дров. В первую очередь отходов лесоповала и пилорамы. При этом Петрович на случай дальнейшего ухудшения погоды Распорядился сделать в каждом доме максимально большие запасы топлива, и теперь возле каждого очага громоздились огромные поленницы. Арктический антициклон висел над поселением племени огня почти три недели, а потом разыгрался свирепый буран, продолжавшийся больше суток. Как сказал потом Гай Юний, это в небесах повздорили между собой братья Аквилон и Фавоний, в будущем больше известные под греческими именами Барей и Зефир, выясняя, кому из них властвовать над этой землей. Примечание. Фавоний, он же Зефир, бог западного ветра, одновременно считавшийся предвестником весны. Пока небесные братцы ссорились, выдирая друг другу пышные волосы, носа на улицу высунуть было невозможно. Вот тогда-то и пригодились накопленные топливные резервы, и когда драка ветров наконец закончилась, и побежденный аквилон гордо удалился в свои северные владения, потеплело до более приемлемых минус пятнадцати днем, но местность вокруг стала не узнать. Если гладь горонные вымела до блеска, не оставив и снежинки, а большой дом, стоявший посреди бора, выглядел еще ничего, сугробы под дверью были не больше, чем по пояс, то здание на промзоне замело по самые окошки. Пришлось обитателям русской казармы снова браться за лопаты, чтобы откопать сначала себя, а потом и все прочие здания. Примерно в то же время на УАЗе туда прорвались Сергей Петрович с Валерой. Когда открыли дверь электростанции, то оказалось, что расходный бункер газогенератора почти опустел. Дров осталось совсем чуть-чуть, еще бы немного, и все. Сначала бы в поселении погас свет, а потом замерзшая вода разорвала бы радиаторы, блок цилиндров, после чего на электричестве можно было бы ставить крест. Такое лечится только заменой мотора, но в местных условиях сие невозможно. При этом старший унтер, которого теперь по-свойски по большей части называли Никодимычем, указал на городскую недоработку планировки жилых домов. По его словам, дверь из синей должна была открываться не прямо на улицу, а в крытый двор, часть которого следует отводить для хранения запаса дров. Также каждое такое помещение должно быть оборудовано деревянным коробом для доступа воздуха, метра на два возвышающимся над коньком крыши, на тот случай, если буран заметет дом целиком. И тогда, в зимнюю непогоду, вообще отпадет необходимость выходить под открытое небо, и люди внутри не задохнутся, и огонь в очаге не погаснет, если даже все здание превратится в один большой сугроб. Внимательно выслушав знающего человека, Петрович сказал, что будущим летом этот недостаток будет исправен, а пока придется выходить из сложившейся ситуации с тем, что уже построено. — Любит вас Господь Сергей Петрович, — вздохнул старший унтер, — и бережет для каких-то целей, а иначе хлебнуль бы вы горе. Ну и нам, раз уж мы тут с вами, от этого тоже хорошо. Одним словом, короткий, меньше девяти часов световой день 25 января был употреблен на самые необходимые хлопоты по расчистке дорог и придомовых территорий от снежных заносов. И вот 20 минут пятого солнце, просвечивающее через редкие облака, коснулось линии горизонта, И на промзоне, и у большого дома включили обычное уличное освещение, ведь к пяти часам уже наступит темнота. Отправляться на большую охоту предстояло на следующее утро.